Глава сорок четвертая. Под деревом пробуждение. Батшеба шла по темной дороге, не зная и даже не заботясь о том, куда и зачем идет. Окружение впервые обратило на себя ее внимание лишь тогда, когда она очутилась у ограды, над которой нависли ветви мощных дубов и буков. Батшебе подумалось, что прежде она уже видела это место при свете. Лес, казавшийся непроходимым, в действительности представлял собою лишь заросли быстро увядающего папоротника. Батшеба, чья душа по-прежнему пребывала в смятении, захотела спрятаться здесь. Войдя в ворота, она приметила защищенный от сырого тумана уголок под наклоненным стволом, пробралась туда, взбила вокруг себя подушки из перепутанных листьев и стеблей, чтобы заслониться от ветра, и закрыла глаза. Батша бы не знала, наверняка спала ли она в ту ночь. Однако вся она посвежела и охладилась умом, когда ее вывела из забытия какая-то занятная суета в кронах деревьев. Сперва кто-то сипло затараторил, Это был только что пробудившийся воробей. А затем из другого гнезда послышалось чи виз виз То был зяблик. «Тинг-тинг-тинг и чинг!» — откликнулась малиновка из живой изгороди. «Чак-чак-чак!» — чак», защелкала белка над самой головой батшебы. «Ра-та-та-рам-там-там!» — пропел крестьянский паренек, шедший по дороге. Когда он приблизился, фермерша показала, что это один из ее работников. Знакомому голосу вторил тяжелый топот, и, раздвинув перед собой листья папоротника, батшеба увидала в тусклом свете нарождающегося дня своих лошадей. Животные остановились возле пруда по другую сторону дороги. Поднимая брызги, они вошли в воду и стали пить, время от времени вскидывая морды и роняя с губ нити серебрящихся капель. Утолив жажду, лошади вышли так же порывисто, как вошли, и повернули обратно, к ферме. Батшеба поглядела вокруг, заряд только занималась. В сравнении со свежим воздухом и холодными красками раннего часа, Собственные ночные мысли и поступки казались Батшебе порождением горячечного бреда. Только теперь она заметила у себя на платье и на волосах желтые и оранжевые листья, упавшие с дерева в часы ее полусна. Отряхиваясь, Батшеба потревожила те листы, что уже лежали на земле, и они разлетелись, как перед чародеем привидения. Перси Биш Шелли «Ода западному ветру» Перевод Бориса Пастернака На востоке облака расступились и сквозь открывшуюся брешь сочился свет еще не взошедшего солнца. У ног батшибы желтели роскошные перистые лапы папоротника. Она стояла на вершине небольшого холма, у подножья которого лежала болотистая низина, усеянная грибами. Над низиной висел полупрозрачный утренний туман, пышный серебристый занавес, напитанный солнечным светом. Живая изгородь за болотом едва виднелась, скрытая лучезарной дымкой. Вокруг буйствовали заросли осоки, кое-где виднелись цветки касатника. Травинки, словно лезвия кос, сверкали на солнце. И в то же время болото выглядело зловещим. Его влажная ядовитая корка словно испаряла в сгущенном виде все то зло, что было на земле и таилось под землей. Поганки всевозможных форм торчали из гнилых листьев и пней, являя равнодушному взгляду батшибы то липкие шляпки, то уродливые поры. Одни грибы были красными, как кровь, другие — желтыми, как шафран, третьи стояли на тонких длинных ножках, напоминавших макароны, четвертые походили на темно-коричневые кожистые наросты. Эта низина казалась рассадником чумы, притаившейся по соседству с человеческим жильем, где господствовали удобство и здоровье. Батшеба содрогнулась при мысли о том, что провела ночь вблизи столь безрадостного места. Снова послышался шум шагов. Батшеба, чьи нервы были еще напряжены, опять спряталась, чтобы идущий ее не увидел. По дороге шел мальчишка-школьник. На плече он нес узелок с завтраком, а в руке книгу. У ворот он остановился и, не поднимая глаз от дороги, забормотал достаточно громко, чтобы Батшеба могла разобрать слова. О Господь наш, о Господь наш, о Господь наш, о Господь наш, о Господь наш! Это я знаю дальше. Не спошли нам, не спошли нам, не спошли нам, не спошли нам, не спошли нам. Вызубрил, милость твою, дабы, милость твою, дабы, милость твою, дабы! Мальчик, бывший, очевидно, не первым учеником в классе, путем многократного повторения каждого слова заучивал урок из молитвенника. был позабавила эта метода. Как бы нас ни обуревало горе, тонкий поверхностный слой нашего сознания всегда остается свободным, чтобы мы могли подмечать мелочи. Мальчуган прошел мимо. К этому времени оцепенение Батшебу успело смениться тревогой, а тревога уступила место голоду и жажде. По другую сторону болота возникла человеческая фигура, полускрытая туманом. Женщина, фигура была женской, шла навстречу Батшиби, так вертя склоненной головой, будто что-то искала. Когда она, взяв левее, приблизилась, на посветлевшем небе явственно нарисовался ее профиль, образованный одними лишь мягкими изгибами без единого угла, без единой резкой линии. То были знакомые черты Лиди Смолбери. Сердце Батшибы благодарно забилось при мысли о том, что не все ее покинули. «Ах, Лиди!» — воскликнула она. Вернее, хотела воскликнуть, однако движение ее губ показалось беззвучным. За ночь, проведенную в холоде и сырости, она потеряла голос. «Как я рада, что нашла вас!» — обрадовалась служанка, увидав госпожу. «Тебе здесь не пройти», — прошептала Бадшеба, тщетно стараясь, чтобы ее слова можно было расслышать. Леди, не поняв, что хочет сказать хозяйка, шагнула вперед. «Думается, мне топ меня выдержит». Батшеба надолго запомнила, как хрупкая фигурка служанки перепорхнула в то раннее утро болота. Тяжелое дыхание земли переливчатыми пузырями вырывалось наружу через мокрую зеленую поросль, по которой ступали девичьи ноги. Волдыри с шипением лопались, исчезая под куполом тумана. Вопреки опасениям Батшебы, Лиди не утонула. Благополучно перейдя на другую сторону болота, Она заглянула в бледное и усталое, но от того не менее прекрасное лицо своей молодой госпожи. «Бедняжка!» — на ее глазах выступили слезы. «Не унывайте же так, мэм! Как вы...» «Я сейчас не могу говорить. Голос пропал», — торопливо ответила батшиба «Наверное, из-за сырого воздуха этой ложбины. Ты сейчас не расспрашивай меня, Лити. Скажи лучше, кто тебя прислал». «Никто». Я просто увидала, что вас дома нету, и подумала, уж не случилось ли чего. Поздно ночью я вроде слыхала голос хозяина, Ну, думаю, дело неладное. Он дома? Нет, вышел перед тем, как я отправилась вас искать. Файни забрали. Еще нет, но скоро заберут, в девять. Тогда давай пока домой не пойдем, а погуляем лучше в леске. Леди, не вполне понимая или даже вовсе не понимая, что происходит с госпожой, Согласилась, и они побродили вдвоем среди деревьев. Наконец, лужанка сказала. «Сдается мне, мэм, вам все-таки нужно обогреться и покушать, а то как бы вы ни простудились и не умерли. Сейчас я не могу вернуться в дом. Быть может, я никогда не смогу. Тогда я принесу для вас какой-нибудь еды и что-нибудь надеть поверх этой тоненькой шали. Если хочешь, Лиди». Девушка исчезла и через три часа вернулась с плащом, шляпою, несколькими ломтиками хлеба, помазанными маслом, горячим чаем в маленьком фарфоровом чайнике и чашкой. Файни унесли? спросила батшиба. Нет, ответила ее компаньонка, наливая чай. Завернувшись в плащ, Батшиба немного поела и попила. После этого голос ее чуть окреп, а лицо сделалось немного менее бледным. «Погуляем еще», — сказала она. Женщины бродили пороще без малого два часа. Госпожа, одна сложно отвечавшая на щебет служанки, могла думать лишь об одном. Наконец она прервала Лиди. «Знать бы, в доме ли еще Фенни. Пойду погляжу». Воротясь, служанка сообщила, что носильщики как раз пришли за телом и что об беспрашивали, а она Лиди сказала, будто хозяйки не здоровится. Они думают, я у себя? Да. Помолчав, девушка осмелилась прибавить: Давеча, когда я нашла вас, вы сказали, что не пойдете больше домой. Вы ведь это не всерьез, Мэм? Я переменила свое мнение. Только женщины, не имеющие гордости, убегают от мужей. Умереть в доме мужа от дурного обращения — это ужасно, но еще ужаснее, если тебя увидят живой в доме у чужих людей. Я все утро об этом думала и избрала для себя путь. Сбежавшая жена — обуза для всех и бремя для себя самой. Каждый треплет ее имя. Все это хуже, чем оставаться дома, даже если там приходится терпеть оскорбления, побои и голод. Лиди, если выйдешь замуж, сохрани тебя от этого, Господь. Тебе, вероятно, будет несладко, Но ты все терпи. Тебя режут на части, а ты стой, как скала. «Именно так я теперь и намерена жить». «Ах, хозяйка, не говорите я таких слов!» — воскликнула Лиди, беря руку батшебы. «Однако ж я знала, что вы слишком разумны, чтобы бежать из дому. Могу ли я спросить, что такое случилось между вами и им?» «Спросить-то ты можешь, только отвечать я не стану». Минут через десять они кружным путем вернулись к дому и вошли через заднюю дверь. Батшиба тихонько поднялась в пустующую чердачную комнату, компаньонка последовала за ней. «Леди», — произнесла хозяйка, — уже не столь уныло, ибо молодость и надежда постепенно брали свое. «Я должна кому-то довериться, и выбираю тебя. Так вот, я пока мест поживу здесь. Помоги мне обустроиться. Затопи камин, постели на пол ковер». Потом я хочу, чтобы вы с Мэриан принесли из маленькой спальни ту простую деревянную кровать вместе с постелью, столик, который при ней стоит, и еще кое-какие вещи. Чем бы мне скоротать томительное время?» «Подрубание платочков очень помогает», — сказала Лиди. «Ах, нет-нет, шитье я всегда ненавидела. А вязание?» «И его тоже. Тогда, может, вышивку свою закончите?» Там ведь осталось доделать только гвоздички и павлинов, а потом можно будет вставить в рамку под стекло и повесить рядом с той картинкой, которую вышила ваша тетушка. Ах, такие вышивки чудовищно устарели. Образец мастерства рукодельницы с ее именем это теперь только в деревне и встретишь. Нет, Лиди, я лучше почитаю. Принеси мне книги. Главное, не новые. Не хочу читать нового. Значит, мэм, старые дядюшкины?» Да, те, что мы убрали в коробке. Легкая тень насмешки пробежала по лицу Батшебы, когда она прибавила. Давай трагедию девушки Бамонта и Флетчера, скорбящую невесту Конгрева и... Погоди-ка, юнгову поэму «Ночные размышления», да еще тщету человеческих желаний доктора Сэмуэля Джонсона. Может, желаете историю того Мавра, который убил свою жену Дездемону? Очень печальное сочинение, и вам как раз подойдет. Леди, ты читала мои книги без спросу. А ведь я не велела. Откуда тебе знать, что эта трагедия мне подойдет? Нисколько она мне не подходит. Но если другие, то и... Нет, и другие не годятся. Не нужно грустных книг. К чему в самом деле я стану их читать? Неси лучшим «Деревенскую любовь», «Девушку-смельницы», «Доктора Синтаксиса» и «Несколько томов Спектейтора». «Деревенская любовь», второй. Комическая опера Томаса Арна. Либретто написано Айзеком Бикерстаффом по мотивам пьесы Чарльза Джонсона «Сельская опера». «Девушка с мельницы», 1765 Комическая опера Сэмуэля Арнольда по пьесе Айзека Бикерстафа. «Доктор Синтаксис». Герой трех юмористических поэм Уильяма Комба, 1742 1823 -й. проиллюстрированных карикатуристом Томасом Роулинсоном, 1756-1827. «Спектейтор» – английская «спектейта», «наблюдатель», ежедневное издание, освещавшее часто в юмористическом ключе самые разнообразные проблемы общественной жизни, выпускалось с 1711 по 1712 а также в 1714 году английскими просветителями Джозефом Аддисоном и Ричардом Стилом Весь тот день Батшеба и Лиди провели на чердаке, как за баррикадою. Предосторожность эта, однако, оказалась излишней. троих не только не беспокоил, но и вовсе не появлялся поблизости. Батшеба до сумерек просидела у окна, то заглядывая в книгу, то бесцельно всматриваясь и вслушиваясь во все, что происходило на дворе. Закат в тот вечер был кроваво-красным. Его сияние обогрело сине-серое облако, проплывавшее над горизонтом. На темном фоне отчетливо высветился западный фасад колокольни, единственная часть церкви, видимая из окон фермерского дома. Флюгер на шпиле ощетинился лучами. Около шести часов деревенские парни по обыкновению собрались играть в узников. Узники Игра наподобие салочек, суть которой заключается в том, что каждая из двух команд старается взять в плен как можно большее число противников. Жители Уэзербери с незапамятных времен предавались этому старинному увеселению на площадке за кладбищем. Старое стойло исполняла роль темницы, а голая утоптанная земля возле него была тверда, как камень. Перед взглядом бы мелькали темные головы юношей, и позолоченные солнцем рукава их белых рубах. В неподвижном вечернем воздухе то и дело раздавались крики и взрывы громкого смеха. Продлившись с четверть часа, игра внезапно закончилась. Парни, перемахнув через кладбищенскую стену, скрылись за тисом, ствол которого был, в свою очередь, наполовину скрыт буком, широко раскинувшим черные ветви, едва различимые в море золотистой листвы. отчего они вдруг перестали играть?» осведомилась Батшеба, когда Лиди вошла в комнату. «Потому должно статься, что два каких-то человека привезли из Кестербриджа большую могильную плиту с резьбой. Ребятам захотелось поглядеть, для кого она». «Для кого же? Ты знаешь?» — спросила Батшеба. «Не знаю», — ответила Лиди.